Глава 33. Брат Бор-Роме. Было около десяти часов вечера. Господа депутаты печально возвращались по домам своим, и с каждым поворотом улицы, с каждым переулком толпа их становилась все меньше и меньше. Николай Пулен, живший дальше всех, шел, наконец, один, глубоко задумавшись о своем положении и о причине своего восклицания, которым кончается последняя наша глава. Действительно, этот день был полон происшествий, касавшихся многих, и в особенности его. Он содрогался, вспоминая слышанное и рассуждая, что если тень принудила его к открытию винсенского заговора, то Рабербрика не простит ему утайки плана действий, так наивно предложенного герцогу Маену Лашапелем Марто. Среди самых глубоких размышлений, в тесном, не более четырех футов шириной проходе, ведущем на улицу Нёф-Сент-Мири, Николай Пулен увидел, что с противоположной стороны прямо ему навстречу бежал якобинский монах, подняв платье выше колен. Надо было кому-нибудь из них посторониться, потому что двоим в ряд было пройти невозможно. Николай Пулен надеялся, что монашеское смирение уступит дорогу военному человеку. Но ничуть не бывало. Монах бежал, как преследуемый олень. Он готов был, кажется, опрокинуть стену, если бы она встретилась на пути. И Николай Пулен, чтобы не упасть, посторонился. Но тогда между ними начались забавные эволюции, которые происходят почти всегда с людьми с нерешительным характером в тесном проходе. То есть один хочет пропустить другого и сторониться направо, но в то же время другой отклоняется в эту же сторону, так что, желая разойтись, они падают беспрестанно в объятия друг друга. Пулен божился, монах клялся, и якобенец, менее терпеливый нежели военный, схватил его, чтобы прижать к стене. При этом движении, когда они чуть не начали тузить друг друга кулаками, Пулен узнал монаха. «Отец Бараме!» — сказал он. «Мэтр Николай Пулен!» — вскричал монах. «Как ваше здоровье?» — спросил Пулен с удивительным добродушием, принадлежащим, конечно, только парижским мещанам. «Очень дурно!» — отвечал монах, которого труднее было успокоить, нежели Мирянина. «Потому что вы меня задержали, а я спешу!» ну куда вы бежите с такой поспешностью и в такое время? Не горит ли ваше аббатство?» «Э, нет, я ходил к герцогине, чтобы поговорить с Мэнвиллем». «К какой герцогине?» «Я думаю, одна только и есть герцогиня, у которой можно говорить с Мэнвиллем», сказал борраме который думал сначала отделаться от помощника начальника полиции одними намеками, но теперь считал за нужное поостеречься в разговоре с таким любопытным. «Итак...» «Зачем же вы шли к герцогине де Монпансье?» — спросил Николай Пулен. «Э, боже мой, за пустым делом!» — сказал Борроме, приискивая какой-нибудь ответ. «Герцогиня просила нашего уважаемого приора быть ее духовным отцом. Он согласился, но теперь опять отказывается. Завтра день ее исповеди, и потому я должен сказать сегодня же от лица Модеста Горанфло, чтобы она не надеялась на него». «Очень хорошо, но вы идёте совсем в противоположную сторону от отеля Гизов, уважаемый отец». «Правда», — отвечал отец Борроме, — «это потому, что я иду оттуда». «Куда же вы идёте?» «В отеле мне сказали, что герцогиня поехала герцогу Маенскому, прибывшему сегодня вечером и остановившемуся в отеле Сен-Дени». «Действительно, герцог теперь в отеле Сен-Дени, и герцогиня у него. Но к чему скрываться от меня?» «Не Казначеев посылают исполнять подобные поручения?» «Поручение к принцессе — другое дело!» «Но вы, поверенный Мэнвилле, вы верите исповеди герцогини де Бонпансье?» «Почему же нет?» «Почтенный отец, вы знаете очень хорошо расстояние аббатства от середины дороги, когда вы сами заставили его измерить. Берегитесь, вы мне говорите так мало, что я могу подумать слишком много». «И вы ошибетесь, любезный господин Пулен. Я сам не знаю ничего больше. Теперь не удерживайте меня, прошу вас, потому что в противном случае я не застану герцогини. Вы найдете ее у себя дома, куда она возвратится и где вы можете подождать. Но мне не мешало бы увидеть и герцога. а Потому что вы его знаете. Если он отправится к своей любовнице, то дело кончено». «Вот так-то». Теперь, когда я знаю, до кого вы имеете дело, я вас оставляю. Прощайте, желаю вам успеха». Бор-Роме, видя дорогу свободный сказал вместо ответа на пожелания ему адресованные «Добрый вечер!» и устремился по открытому пути. «Опять затеяли что-нибудь», — говорил Николай Пулен, следя за исчезавшим в темноте платьем якобинца. Ну что за дьявольщина! Какая мне нужда знать все, что делается!» «Неужели я начинаю прельщаться обязанностью, которую вынужден исполнять по неволе?» «Нет». И он лег спать со спокойной совестью, со спокойствием, которое во всех самых опасных обстоятельствах на Земле дает опора сильнейшего. Между тем Барраме продолжал свой путь со скоростью, которая могла бы наверстать потерянное время. Он действительно знал привычки герцога Майенского и без сомнения имел причины узнать еще лучше. Но об этом он не хотел распространяться с Николаем Пуленом. И так он добежал до отеля Сен-Дени, весь в поту и едва дыша, в ту минуту, когда герцог, переговорив с герцогиней о делах, торопил свою сестру, чтобы скорее отправиться к той даме, жившей в Сити, которая так огорчила Дежуаеза. Брат и сестра, сказав друг другу несколько замечаний насчет королевского приема и плана депутатов, условились о предстоящих делах. Король не имел подозрений и сам доставлял удобный случай к нападению. Главное было образовать лигу в северных провинциях, пока король забыл о своем брате и Генрихе Наварском. Из этих двух врагов они боялись только честолюбивого герцога Анжуйского, а Генрих верные шпионы доносили, что он занимается только своими тремя или четырьмя любовницами. «Париж приготовлен», — говорил Домаен вслух. Надо подождать разрыва между королем и его приверженцами. Этот разрыв при непостоянстве Генриха не замедлит совершится. Итак, если ничто нас не поторопит, продолжал Маен, подождем. Я, — говорила вполголоса Герцогиня, имела надобность в десяти человеках, рассеянных во всех кварталах Парижа, чтобы поднять его после удара, о котором я думаю, я нашла этих людей и не требую ничего больше. Они продолжали еще рассуждать, один вслух, а другая вполголоса, когда Мэнвиль вошел в комнату, возвещая, что Броме желает говорить с герцгом. «Бор « Борроме произнес удивленный герцог. Кто это такой? Это тот человек, отвечал Мэнвиль, которого вы прислали ко мне из Нанси, когда я просил у вашего высочества человека умного и делового. Помню, Я отвечал вам, что имею двоих в одном, и прислал капитана Барравиля. Не переменил ли он имя Барравиля на Барроме? Точно так, ваше высочество, он переменил и имя, и мундир. Его зовут Барроме, и он якобинец. Барравиль-якобинец? Да, ваше высочество. Зачем он пошел в монахи? Если черт узнает его в лицо под капюшоном монаха, то вдоволь нахохочется. Зачем он пошел в монахи? герцогиня сделала Монвилю знак. «Вы узнаете это позже», — продолжал тот. «Это наша тайна, и в ожидании выслушаем капитана барравиля или Барраме, как вам угодно». «Тем более, что его посещение меня беспокоит», — сказала герцогиня Монпансье. «И меня тоже», — сказал Монвиль, — «я признаюсь». «Введите его, не теряя времени», — сказала герцогиня. Герцог колебался между желанием слышать посланного и боязнью опоздать на свидание со своей любовницей. Он посмотрел на дверь и на часы. Дверь отворилась, и часы пробили одиннадцать. ха, -ха, -ха — сказал герцог, не будучи в состоянии удержаться от смеха, несмотря на свое дурное расположение духа. «Как вы изменились, мой друг!» «Ваше высочество!» — сказал капитан. «Я в самом деле не очень доволен этим костюмом!» Но что надо, то надо, как говорил его высочество, ваш батюшка, герцог Гис. «Однако же это не я нарядил вас в это платье, Барравиль», — сказал герцог. «И потому не питайте ко мне неприязни, прошу вас». «Нет, это по воле герцогини. Но я здесь для того, чтобы повиноваться ей». «Благодарю, капитан. Теперь расскажите, что случилось и почему вы так поздно». «Потому что, к несчастью, не мог прийти раньше. У меня на руках целое аббатство». «Ну, говорите же, в чем дело?» «Ваше высочество», — сказал Барравиль. «Король посылает герцогу Анжуйскому помощь». «Ба!» — сказал Домаен. «Мы слышали эту песню. Ровно три года, как ее начали петь. О, да! На этот раз я передаю вам истину». «Хм», — сказал Майен, сделав головой движение, как лошадь, которая хочет фыркнуть. «Истину?» «Сегодня, то есть в прошедшую ночь, в два часа утра, господин Дежуаес отправился в Руан. В Диеппе он сел на корабли с тремя тысячами человек и поехал к Антверпену». «Ого», — произнес герцог, — «а кто вам сказал это, Барравиль?» «Человек, который сам едет в Наварру». «В навару в навару генриху Да, ваше высочество. Кто его послал к нему? Король. Да, ваше высочество, он едет от короля и с королевским письмом. Кто он? Его зовут Робер Брике. Ну? Он друг Горанфло. А, они говорят друг другу «ты». Послание короля? В этом я уверен. Он из нашего аббатства посылал за письмом в Лувр, и за письмом ходил один из наших монахов. «И этот монах? Наш маленький воин Жак Клеман, э, тот самый, которого вы заметили, герцогиня». «И он не сообщил вам содержание письма?» — сказал Майен. «Глупец! Король не отдал ему письма. Он приказал передать его своим людям». «Необходимо иметь это письмо». «Конечно надо», — сказала герцогиня. «Как вы не подумали об этом?» — сказал Мэнвиль. Я так много думал, что даже хотел послать за Робером Брике одного из монахов, настоящего Геркулеса. Но друг приора Горанфлотниву от отказался. Надо было вам самим идти с ним. Невозможно. От чего Он меня знает. Знает монахом, но не капитаном, надеюсь. Право, не знаю. Этот Робер Брике смотрит так проницательно, что невольно смущает тех, на кого посмотрит. Каков из себя этот человек? — спросил Маен Высок, худ, костляв, силен, хитер, насмешлив, молчалив. — Ага. И дерется на шпагах? — Так, как будто бы он был творцом фехтовального искусства вашего сочиства. — Длинное лицо. Он делает из своего лица все, что захочет. — Друг Приора. С того времени, как он был еще монахом. «Ой, я подозреваю, кто это», — произнес Маен на брови. «Но я это узнаю». «Скорее, ваше высочество, потому что этот молодец должен ходить, как добрая лошадь». «Барравиль», — сказал Майен, — «вы поедете в Суасон к моему брату». «Но аббатство! Неужели трудно выдумать для Модеста Горанфло какую-нибудь историю? Он поверит всему, что вам угодно», — сказал Мэнвиль. «Вы скажете Гизу, — продолжал Дамоен, — все, что знаете о поручении Жуаеза. Слушаю, Ваше Высочество». «Но вы забываете Наварру», — сказала герцогиня. «Я не забыл и беру эту часть на себя. Прикажите оседлать для меня отдохнувшую лошадь». Потом он прибавил про себя. «Неужели он жив?» «А должно быть, это он».